С них и пошел Соловецкий монастырь. С тех пор поднялись тут Успенский и Преображенский соборы, церковь Усекновения на Секирной горе, и еще два десятка церквей, и еще два десятка часовен, скит Голговский, скит Троицкий, скит Савватиевский, скит Муксалмский и одинокие укрывища отшельников и схимников – дальним местам. Здесь приложен был труд многих, сперва самих монахов, потом и монастырских крестьян. Соединились десятками каналов озера. В деревянных трубах пошла озерная вода в монастырь. А самое удивительное, легла 19 век дамба на Муксалму, из неподымных валунов, как-то уложенных по отмелям. На большой и малый Муксалме стали пастись тучные стада. Монахи любили ухаживать за животными ручными и дикими. Соловецкая земля оказалась не только святой, но и богатой, способной кормить тут многие тысячи. Специалисты истории техники говорят, что Филипп Колычев Возвысивший голос против Грозного внедрил в 16 веке технику в сельское хозяйство соловков так, что и через три века не стыдно было бы повсюду. Огороды растили плотную белую сладкую капусту, кочерыжки, соловецкие яблоки. Все овощи были свои, да все сортные, и свои цветочные оранжереи, даже розы.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 И пришлось-таки монастырю стоять против англичан в 1808 и в 1854 и выстоять. А против никоновцев в 1667 предал Кремль царскому боярину монах Феоктист, открыв тайный ход. Мысль тюремная. Как же это славно на отдельном острове?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 высаживаясь на Святом Острове. Сажались сюда еретики церковные. Сажались и еретики политические. Тот сидел Аврамий Палицын и умер тут. Дядя Пушкина ганнибал за сочувствие к декабристам. Уже в глубокой старости был посажен сюда последний кошевой Запорожского войска, Колнишевский и после долгого срока освободился, будучи старше 100 лет. Но тех всех, однако, почти можно по именам перечесть. Государственная тюрьма в Соловках существовала с 1718. -го. В 80-х годах XIX -го века командующий войсками Санкт-Петербургского военного округа, великий князь Владимир Александрович, посетив Соловки, нашёл воинскую команду там совершенно излишней и убрал солдат с Соловков. С 1903 Соловецкая тюрьма прекратила свое существование. Пругавин, монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством, издание посредника, страницы 78 и 81. -я. На древнюю историю Соловецкой монастырской тюрьмы уже в советское уже В лагерное время Соловков наброшена была накидка модного мифа, который, однако, обманул создателей справочников и исторических описаний. И теперь мы в нескольких книгах можем прочесть, что Соловецкая тюрьма была пыточной, что тут были и крюки для дыбы, и плети, и колени огнем. Но все это принадлежности, До Елизаветинских следственных тюрем или Западной инквизиции никак не свойственные русским монастырским темницам вообще, а примысленные суда исследователям недобросовестным, да и несведущим. Старые соловчане хорошо помнят его. Это был Шпынь Иванов, по лагерному прозвищу антирелигиозная бацилла. Прежде он состоял служкой при архиепископе Новгородском, арестован за продажу церковных ценностей шведам. На Соловьки попал году в 1925 и заметался, как уйти от общих работ и от гибели. Он специализировался по антирелигиозной пропаганде среди заключенных. Конечно, стал и сотрудником ИСЧ. «Информационно-следственная часть», так откровенно и называлась. Но больше того, руководителей лагеря он взволновал предположениями, что здесь зарыты монахами многие клады. И так создали под его началом раскопочную комиссию. Много месяцев эта комиссия копала. Увы, монахи обманули психологические расчеты, антирелигиозные бациллы. Никаких кладов они на Соловках не зарыли. Тогда Иванов, чтобы с почетом выйти из положения, принялся истолковывать подземные хозяйственные, складские и оборонные помещения, как тюремные и пыточные. Деталей пыток, естественно, не могло сохраниться за столько столетий, но уж крюк для подвески туши, конечно, свидетельствовал, что здесь была дыба. На XIX веке труднее было обосновать, почему никаких следов мучительства не осталось. И так было заключено, что с прошлого века режим Соловецкой тюрьмы значительно смягчился. открытие антирелигиозной бациллы очень приходились в цвет времени. Несколько утешали разочарованные начальства, были помещены в лагерном журнале «Соловецкие острова», потом отдельно отпечатанные в соловецкой типографии, и так с успехом задымили историческую истину. Затея тем более уместная, что Соловецкий, процветающий монастырь, был в большой славе и уважении по всей Руси ко времени революции. Но когда власть перешла в руки трудящихся, что же стало делать с этими злостными тунеядцами-монахами? Послали туда комиссаров, социально проверенных руководителей, монастырь объявили совхозом и велели монахам меньше молиться, а больше трудиться на пользу рабочих и крестьян. Монахи трудились, и та поразительная по вкусу селедка которую они ловили благодаря особому знанию мест и времени, где забрасывать сети, отсылалась в Москву на кремлевский стол. Однако обилие ценностей, сосредоточенных в монастыре, особенно в Ризнице, смущало кого-то из прибывших руководителей и направителей. Вместо того, чтобы перейти в трудовые их руки, ценности лежали мертвым, религиозным грузом. И тогда, в некотором противоречии с уголовным кодексом, но в верном соответствии с общим духом экспроприации нетрудового имущества, монастырь был подожжен 25 мая 1923 года. Повреждены были постройки, исчезло много ценностей из ризницы, а главное, сгорели все книги учета, и нельзя было определить, как много и что именно пропало. И на этот пожар тоже ссылался антирелигиозная бацилла, объясняя, почему так трудно теперь найти вещественно прежние каменные мешки и пыточные приспособления. Не проводя даже никакого следствия, что подскажет нам революционное правосознание, нюх, Кто может быть виноват в поджоге монастырского добра, если не черная монашеская свора? Так выбросить ее на материк, а на Соловецких островах сосредоточить северные лагеря особого назначения. Восьмидесятилетние и даже столетние монахи умолялись с колен оставить их умереть на святой земле. Но с пролетарской непреклонностью вышибли их всех, кроме самых необходимых, артели рыбаков, до специалистов по скоту на Амуксалме, до отца Мефодия, засольщика капусты, до отца Самсона, литейщика, до других подобных полезных отцов. Их убрали с Соловков лишь около 1930-го, И тех пор прекратились уловы. Никто больше не мог той селедки в море найти, как будто она совсем исчезла. Им отвели особый от лагеря уголок Кремля со своим выходом с сельдяными воротами. Их назвали трудовой коммуной, но в снисхождении к их полной одурманенности оставили им для молитв Ануфриевскую церковь на кладбище. Так сбылась одна из любимых пословиц, постоянно повторяемая арестантами. «Свято место пусто не бывает». Утих колокольный звон, погасли лампады и свечные столпы, не звучали больше литургии и всеночные, не бормотался круглосуточный псалтырь, порушились иконостасы, в Преображенском соборе оставили. Зато отважные чекисты в сверхдолгополых до самых пят шинелях с особо отличительными соловецкими черными обшлагами и петлицами и черными околышами фуражек без звезд приехали в июне 1923 года созидать образцово строгий лагерь гордость рабочей крестьянской республики. Концентрационные лагеря, хотя и классовые, к тому времени были признаны недостаточно строгими. Уже в 1921 году были основаны в ведении ЧК северные лагеря особого назначения, Слон. Первые такие лагеря возникли в Пертоминске, Холмогорах и близ самого Архангельска. Журнал «Соловецкие острова» 1930 год, номера 23 страница 55 из доклада начальника Услон товарища Ноктева в Кеме. Когда теперь экскурсантам показывают в устье Двины так называемый лагерь правительства Чайковского, надо знать, что это и есть один из первых чекистских северных лагерей особого назначения. Однако эти места были, видимо, признаны трудными для охраны, не перспективными для сгущения больших масс заключенных. И взоры начальства, естественно, были переведены по соседству, на Соловецкие острова, с уже налаженным хозяйством, с каменными постройками, в 20-40 километрах от материка, достаточно близко для тюремщиков, достаточно удаленно для беглецов И полгода без связи с материком, крепче орешек, чем сахалин. Что значит особое назначение? Еще не было сформулировано и разработано в инструкциях. Но первому начальнику Соловецкого лагеря Эйхмансу, разумеется, объяснили на Лубянке устно. А он, приехав на остров, объяснил своим близким помощникам. Сейчас-то бывших зэков, да даже и просто людей 60-х годов, рассказам о соловках, может быть, и не удивишь. Но пусть читатель вообразит себя человеком чеховской и послечеховской России, человеком серебряного века нашей культуры, как назвали 1910-е годы, там воспитанным, ну, пусть потрясенным гражданской войной, но все-таки привыкшим к принятым у людей пище, одежде, взаимному словесному обращению. И вот тогда до да вступит он в ворота Соловков в Кемперпункт. По-фински это место называется Вегеракша, то есть жилище ведьм. Это пересылка в Ашкемии, унылый, без деревца, без кустика, попов остров, соединенный дамбой с материком.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 еще взводится от каждого своего удачного выкрика и оборота, и еще новые складываются и оттачиваются у него сами. История Курилки вызывает интерес. Возможно, когда-нибудь будут пытаться установить его личность. В революционные годы посильно было и принятие чужого чина и чужой фамилии. Но вот два следа, данные мне читателями на всякий случай. Полковник курилка командовал еще до 1914 года 16-м Сибирским стрелковым полком. К концу войны был контуженный генерал с золотым оружием, Георгием и многими орденами. Сын его Игорь, еще кадетом первого Московского кадетского корпуса, летом 1914 и 15 ездил на фронт, воевал, награжден георгиевской медалью затем крестом весной 1916 кончил ускоренный курс александровского училища прапорщик другой след полковник курилка был одним из возглавителей белогвардейской подпольной организации в москве летом 1919 -го. она провалилась были массовые расстрелы до се тысяч человек Но Иван Алексеев, отец моего корреспондента, и брат профессора Ильина, известные только курилки, не были им выданы и не были тронуты. И любуясь собой, и заливаясь, а внутри, может быть, со злорадством, вы, штафирки, где прятались, пока мы воевали с большевиками? Вы думали...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 чтобы сломить волю прибывших. А в черно-деревянном гниющем смрадном бараке приказано будет им спать на ребрышке. Да это хорошо. Это кого отделенные за взятку всунут на нары. А остальные будут ночь стоять между нарами. А виновного еще поставят между парашею и стеной, что перед ним все оправлялись. И это благословенные, да переломные, да культовые, да искаженные, да нарушенные 1923-1925. А с 1927 то дополнение, что на нарах уже будут урки лежать, и в стоящих интеллигентов постреливать в с себя. В ожидании парохода Глеб Бокий в честь председателя Московской тройки ОГПУ, недоучившегося молодого человека, он был студент и был горняк, зачеты же не шли никак. Из дружеской эпиграммы в журнале «Соловецкие острова» 1929 год номер один цензура глупая была и не понимала, что пропускает. Они еще поработают на кемской пересылке И кого-то заставит бегать вокруг столба с постоянным криком «Я филон! Работать не хочу и другим мешаю!» А инженера, упавшего с парашей и разлившего на себя, не пустят в барак, а оставят обледеневать в нечистотах. Потом крикнет конвой «В партии отстающих нет!» Конвой стреляет без предупреждения «Шагом марш!» И потом, клацая затворами «На нервах играете!» и зимой погонят по льду пешком, волоча за собой лодки, переплывать через полыньи. А при подвижной воде погрузят в трюм парохода и столько втиснут, что до соловков несколько человек непременно задохнутся, так и не увидев белоснежного монастыря в бурых стенах. В первые же соловецкие часы Быть может, испытает на себе новичок и соловецкую приемную банную шутку. Он разделся, первый банщик макает швабру в бочку зеленого мыла и шваброй мажет новичка. Второй пинком сталкивает его куда-то вниз по наклонной доске или по лестнице. Там внизу его ошеломленного третий окатывает из ведра и тут же четвертый выталкивает в одевалку, куда его барахло уже сброшено сверху, как попало. В этой шутке предвиден весь гулаг, и темп его, и цена человека. Так глотает новичок соловецкого духа, духа еще неизвестного в стране, но творимого на соловках будущего духа архипелага. И здесь тоже новичок видит людей в мешках. И в обычной вольной одежде, у кого новый, у кого потрёпанный, И в особых соловецких коротких бушлатах из шинельного материала. Это привилегия, это признак высокого положения. Так одевается лагерный состав, С шапками-соловчанками из такого же сукна. И вдруг идет среди арестантов человек во фраке. И не удивляет никого. Никто не оборачивается и не смеется, ведь каждый донашивает свое. Этого беднягу арестовали в ресторане «Метрополь», так он и мыкает свой срок во Афраке. Мечтой многих заключенных называет журнал «Соловецкие острова» 1930 год номер один получение одежды стандартного типа. Все ценности с годами перепрокидываются. И то, что считается привилегией в лагере особого назначения 20-х годов носить казенную одежду, то станет докукой в особом лагере сороковых годов. Там у нас привилегией будет не носить казенный, а хоть что-нибудь свое, хоть шапку. Тут не только экономическая причина, тут и волны эпохи. Одно десятилетие видят в идеале, как бы пристать к общему, другое, как бы от него отстать. Только дед-колонию полностью одевают, а, например, женщинам не выдают ни белья, ни чулок, ни даже платка на голову. Схватили сватью в летнем платье, так и ходи за полярную зиму. От этого многие заключенные неизвестны, Сидят в ротных помещениях даже в одном белье, и на работу их не выгоняют. Столь дорога казенная одежда, что никому на Соловках не кажется дивной или дикой такая сцена. Среди зимы арестант раздевается и разувается близ Кремля, аккуратно сдает обмундирование и бежит голый 200 метров до другой кучки людей, где его одевают. Это значит, его передают от Кремлевского управления управлению Филимоновской железнодорожной ветки. Перетащили сюда железную дорогу Старая Русса-Новгород. Но если передать его в одежде, приемщики могут не вернуть ее или обменить, обмануть. А вот и другая зимняя сцена. Те же нравы, хотя иная причина. Лазарет санчасти признан антисанитарным. Приказано срочно шпарить и мыть его кипятком. Но куда же больных? Все кремлевские помещения переполнены, плотность населения Соловецкого архипелага больше, чем в Бельгии, а какая ж в Соловецком Кремле? Так всех больных выносят на одеялах на снег и кладут на три часа. Вымали, затаскивают.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 В двухэтажном соборе там устроены карцеры. Содержат в карцере так. От стены до стены укреплены жерди толщиной в руку и велят наказанным арестантам весь день на этих жердях сидеть. На ночь ложатся на полу, но друг на друга переполнение. Высота жерди такова, что ногами до земли не достаешь.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 Это значит, голова под комаров. Но тогда за наказанным надо следить. А если голова до да к дереву привязывают, то комары справятся сами. А если голова зимой, так облить водой на морозе. Еще целые роты в снег кладут за провинность. Еще в приозерную топь загоняют человек по горло и держат так.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 если бы вытянул палец. Вот открытая система уничтожения, лагерь смерти. Э нет, мы не так просты. В этой первой экспериментальной зоне, как и потом в других, как и в самой объемлющей изо всех в СССР, мы не открыто действуем, а наслоенно, смешанно и потому так успешно и потому так долго. Вдруг въезжает через кремлевские ворота какой-то лихой человек верхом на козле, держится со значением, и никто не смеется над ним. Это кто же? Почему на козле? Дегтярев. Он в прошлом объездчик. Не путать с вольным Дегтяревом, начальником войск Соловецкого архипелага. Потребовал себе лошадь, но лошадей на Соловках мало, так ли ему козла? А за что ему честь? А он заведующий дендрологическим питомником. Они выращивают экзотические деревья здесь, на Соловках. Так с этого всадника на козле начинается соловецкая фантастика. Зачем же экзотические деревья на Соловках, где простое разумное овощное хозяйство монахов, И то уже загубили, и овощи при конце. А затем экзотические деревья при полярном круге, что и соловки, как вся Советская Республика, преображают мир и строят новую жизнь. Но откуда семена, средства? Вот именно. На семена для дендрологического питомника деньги есть. Нет лишь денег на питание рабочим лесоповала. Питание идет еще не по нормам, по средствам. А вот археологические раскопки. Да, у нас работает раскопочная комиссия. Нам важно знать свое прошлое. Перед управлением лагеря клумба. И на ней выложен симпатичный слон. А на попоне его у... Значит, У, Слон, управление соловецких лагерей особого назначения. И тот же Ребус на соловецких бонах, ходящих как деньги этого северного государства. Какой приятный домашний маскарад. Как все очень мило здесь. Курилка-шутник настолько пугал. Денежное обращение лагерей ГПУ имело устойчивое продолжение на многие годы. Особые денежные знаки помогали лучшей изоляции этих лагерей. По прибытии в лагерь даже все чины администрации и охраны, тем более заключенные, должны были сдать все имеющиеся у них советские деньги и получали взамен книжечки расчетных квитанций на плотной бумаге с водяным знаком в достоинствах по 2-5 20, 50 копеек, одному, трём и пяти рублей. Выпуски разных годов отличались подписями разных членов коллегии ОГПУ Бокия, Когана или Бермана. За укрытие в лагере государственных денег полагался расстрел. Одна из целей такой строгости была затруднить побег. На территории всех лагерей ГПУ для всех расчётов Применялись эти квитанции. При освобождении, если оно наступало, владелец снова обменивал их на государственные деньги. После 1932 года, при резком росте лагерной системы, все эти квитанции были изъяты, сообщил Быков. И вот свой журнал, тоже слон. С 1924 первые номера на машинке. С номера 9 печатается в монастырской типографии. С 1925 Соловецкие острова, 200 экземпляров и даже с приложением газеты «Новые Соловки» разорвем с проклятым монашеским прошлым. С 1926 подписка по всей стране и большой тираж, большой успех. Ведь в 20-е годы Соловков не таили, но даже уши прожужжали ими. Соловками открыто играли, соловками открыто гордились, имели смелость гордиться. Они поминались в советских песнях, над ними смеялись в эстрадных куплетах. Ведь классы исчезали куда? И соловкам тоже был скоро конец. И над журналом Верхоглядная какая-то цензура. Заключенные, Глубаковский, пишут юмористические стишки о тройке ГПУ и проходят. И потом их поют с эстрады Соловецкого театра прямо в лицо приехавшему Глебу Бокию. Обещали подарков нам Куль, Бокий, Фельдман, Васильев и Вуль. И начальству нравится. Да ведь лесно ты курса не кончил, а тебя в историю лепят. И припев: Всех, кто наградил нас словками, просим, приезжайте сюда сами. Посидите здесь годочков 3-5, будете с восторгом вспоминать. Хо-хочут, нравится. Кто ж разгадает, что здесь пророчество? К 1927 журнал оборвался. Режим поворачивал Не до этих шуток. Но еще потом, в 1929-м, после крупных соловецких событий и общего поворота всех лагерей к перевоспитанию, журнал возобновился и выходил до 1932 -го. А обнаглевший Шепчинский, сын расстрелянного генерала, вывешивает лозунг над входными воротами «Соловьки, рабочим и крестьянам. И тоже ведь пророчество. Но это не нравится. Разгадали и сняли. На артистах драматической труппы костюмы, сшитые из церковных рис. Рельсы гудят. Фокстратирующие изломанные пары на сцене, гибнущий запад. И победная красная кузница, нарисованная на заднике. Мы. Фантастический мир. Нет, шутил негодник Курилка. А еще же есть Соловецкое общество краеведения. Оно выпускает свои отчеты и исследования. О неповторенной архитектуре 16 века. И о Соловецкой фауне здесь пишут с такой обстоятельностью, преданностью науке, с такой кроткой любовью к предмету, Будто это досужие чудаки-ученые притянулись на остров по научной страсти, а не арестанты, уже прошедшие Лубянку и дрожащие попасть на Секирную гору под комаров или к оглоблям лошади. Довтон да с добродушными краеведами и сами звери и птицы соловецкие еще не вымерли, не перестрелены, не изгнаны, даже не напуганы. Еще и в 1928 году зайцы доверчивым выводкам выходят к самой обочине дороги и с любопытством следят, как ведут арестантов на Анзер. Как же случилось, что зайцев не перестреляли? Объясняют новичку. Зверюшки и птицы потому не боятся здесь, что есть приказ ГПУ патроны беречь. Ни одного выстрела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 он свалится, и даже можно семь-восемь человек набить, а потом присылают вытянуть трупы и наряжают женщин, матерей и жен, ушедших в Константинополь, верующих, не уступивших веры и не давших оторвать от нее детей, помыть ступени. А сейчас на камнях, где вот так волокли, В этом месте двора, укромном от соловецкого ветра, жизнерадостные туристы, приехавшие повидать пресловутый остров, часами кикают в волейбол. Они не знают. Ну, а если б знали? Да также бы и кикали. Впрочем, экскурсоводов, заикавшихся, что здесь был не только монастырь, но лагерь, выгнали. И туристов стараются не пускать за пределы Большого Соловецкого острова, чтобы не видели ни Секирки, ни даже Троицкого скита. И сегодня много сохранилось тюремных решеток, в дверях следы кормушек, ни Саватьевского. В нем сохранился, например, подвальный карцер, где и в знойный день продрогаешь в минуту. Что ж, нельзя было ночью тихо? А зачем же тихо?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 Можно было видеть, как зимою по снегу там ведут человека босиком в одном белье. Это не для пытки. Это чтоб не пропала обувь и обмундирование. С руками, связанными проволокою за спиной. Соловецкий прием, повторенный на катонских трупах. Кто-то вспомнил традицию или свой личный опыт. А осужденный гордо прямо держится и одними губами, Без помощи рук курит последнюю в жизни папирос По этой манере узнают офицера. Тут ведь люди, прошедшие семь лет фронтов. Тут мальчишка, 18-летний сын историка Потто, на вопрос нарядчика о профессии пожимает плечами. Пулеметчик. По юности лет и в жаре гражданской войны он не успел приобрести другой. Фантастический мир.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 многие тысячи. Сперва ждали меньше, но Москва слала, слала, слала. За первые полгода, к декабрю 1923 уже собралось больше двух тысяч заключенных, а в 1928 в одной только тринадцатой роте, роте общих работ, крайний в строю при расчете отвечал 376-й. Строй по 10 значит 3760 человек. И такая же крупная была 12 рота, а еще больше 17 рота, общие кладбищенские ямы. А кроме Кремля были уже командировки Савватиева, Филимонова, Муксалма, Троицкая, Зайчики, Зайцкие острова. К 1928-му было тысяч около шестидесяти. И сколько среди них пулеметчиков, многолетних природных вояк. А с 1926 уже валили и матерые уголовники всех сортов. И как же удержать их, чтоб они не восстали? Только ужасом, только секиркой жердочками, комарами, проволочкой по пням, дневными расстрелами. Москва гонит этапы, не считаясь с местными силами. Но Москва ж и не ограничивает своих чекистов никакими фальшивыми правилами. Все, что сделано для порядка, то сделано. И ни один прокурор действительно никогда не ступит на Соловецкую землю, а второе – накидка газовая со стеклярусом, эра равенства и новые Соловки, самоохрана заключенных, самонаблюдение, самоконтроль, ротные, взводные, отделенные – все из своей среды, и самодеятельность, и саморазвлечение. А под ужасом и под стеклярусом какие люди? Кто? Исконные аристократы, кадровые военные, философы, ученые, художники, артисты, лицеисты. Вот немногие соловчане, сохраненные памятью уцелевших. Ширинская Шахматова, Шереметьево, Шаховская, Фитстум, Дельвик, Багратуни, Ассоцани Эристов. Гошерон де ла Сиверс, Асаргин, Клод, Бахрушин, Аксаков, Комаровский, Воейков, Вотбольский, Вон Лярлярский, Левашов, Волков, Лазина-Вазинский, Гудович, Таубе, Муромцев. Бывший кадетский лидер Некрасов. Финансист профессор Озеров, юрист профессор Бородин, психолог профессор Суханов, философы профессор Мейер, профессор оскольдов Донзас, Теосов, Мёбус, историки Анциферов, приселков Гордон, Заозерский, Васенко. Литературоведы Лихачев, Цейтлин, лингвист Аничков, востоковед пегулевская орнитолог Поляков, художники Брас, Смотрицкий, актеры Калугин, Александринка. Глубаковский, Короленко, племянник. В 30-е годы, уже при конце Соловков, здесь побывал и отец Павел Флоренский. По воспитанию, по традициям, слишком горды, чтобы показать подавленность или страх, чтобы быть чтобы жаловаться на судьбу даже друзьям. Признак хорошего тона, все с улыбкой, даже идя на расстрелы будто вся эта полярная ревущая морем тюрьма небольшое недоразумение на пикнике шутить, высмеивать тюремщиков вот и слон на деньгах и на клумбе вот и козел вместо коня и если уж седьмая рота артистическая то ротный у нее кунст если берри ягода, то начальник ягодосушилки Вот и шутки над простофилями-цензорами журнала, вот и песенки. Ходит и посмеивается Георгий Михайлович Ассаргин. Комен вуа порте вуа, как поживаете на этом острову. А лагер кома Вот эти шуточки, это подчеркнутая независимость аристократического духа. Они-то больше всего и раздражают полузверячих соловецких тюремщиков.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 Сошла на Соловецкую пристань его молодая, он и сам моложе 40 жена. И Ассаргин просит тюремщиков не омрачать жене свидания Он обещает, что не даст ей задержаться долей трех дней, и как только она уедет, пусть его расстреляют. И вот что значит это самообладание, которое за анафимой аристократией забыли мы, скулящие от каждой мелкой беды и каждой мелкой боли.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 Она могла еще остаться. Он упросил ее уехать. Черта времени. Убедил ее взять теплые вещи. Он на следующую зиму получит в санчасти. Ведь это драгоценность была. Он отдал их семье. Когда пароход отходил от пристани, Ассаргин опустил голову. Через 10 минут он уже раздевался к расстрелу.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 Тут сбивало еще, что сроки у всех были больно короткие. Редко 10 лет, и 5 не так часто, а то все 3 до 3. Еще не понималась эта кошачья игра закона придавить и выпустить, придавить и выпустить. И это патриархальное непонимание, к чему все идет, не могло остаться совсем без влияния и на охранников из заключенных и, может быть, слегка и на тюремщиков. Как нечетки были сроки всюду выставленного, объявленного, нескрываемого классового учения о том, что только уничтожение есть заслуженный удел врага, но этого уничтожения каждого конкретного двуногого человека, имеющего волосы, глаза, рот, шею, плечи, все-таки нельзя было себе представить. Можно было поверить, что уничтожаются классы, но люди из этих классов вроде должны были бы остаться. Перед глазами русских людей, выросших в других великодушных и расплывчатых понятиях, как перед плохо подобранными очками, строки жестокого учения никак не прочитывались в точности. Недавно, кажется, прошли месяцы и годы открыто объявленного террора, а все-таки нельзя было поверить. Сюда, на первые острова Архипелага, передалась и неустойчивость тех пестрых лет, середины двадцатых годов, когда и по всей стране еще плохо понималось, все ли уже запрещено, или, напротив, только теперь-то И начнет разрешаться. Еще так верила Русь в восторженные фразы. И только немногие сумрачные головы уже разочли и знали, когда и как это будет все перешиблено. Повреждены пожаром купола. Окладка вечная. Земля, возделанная на краю света, и вот разоряемая. Изменчивый цвет беспокойного моря, тихие озера, доверчивые животные, беспощадные люди. И к Бискайскому заливу улетают на зиму альбатросы со всеми тайнами первого острова Архипелага. Но не расскажут на беспечных пляжах, но никому в Европе не расскажут. Фантастический мир. И одна из главных недолговечных фантазий, управляют лагерной жизнью отчасти белогвардейцы. Так что курилка был не случайно Это вот как. Во всем Кремле единственный вольный чекист, дежурный по лагерям.